Глава девятнадцатая. Статус. Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Руслан Рогов. Значит, уже примеряет платье. Никита методично постукивал кончиком карандаша по столу, и Руслана это уже начинало нервировать. Я видел ее мельком. Но да, кажется, это было свадебное платье. Он отобрал у Никиты карандаш и поставил обратно в органайзер. Еще и фата. «Конечно, может, это ничего и не значит». Взамен карандашу тот схватил со стола маркер. «Мало ли». Вдруг просто захотела примерить. У девушек же мозг отключается при виде этих белых платьишек. Одна моя знакомая вышла замуж чуть ли не за первого, кто ей предложил, только лишь потому, что хотела свадьбу и красивое платье с фатой. Через год они развелись, конечно, зато в платьишке покрасовалась, Фоточек наделала, в инсту выложила. Теперь страдает на камеру. Но это все лирика. А знаешь, что я тебе хочу все же сказать? Точнее, предупредить. Ты пока не руби с плеча относительно Карины. Если вдруг про Лизу и Макса все подтвердится, и она действительно окажется беременна от него, там свадьба, все такое, то ты ведь пожалеешь, что с Кариной расстался, ребенка бросил. «Я не собираюсь бросать ребенка в любом случае», — отозвался Руслан. «В общем, мой тебе совет. Не спеши. Расстаться всегда успеешь. А насчет Мирского? Не хочешь за ним проследить? За Лизой ты уже следил. Пора бы и за этим понаблюдать. Вдруг найдешь какой компромат? Врага нужно знать в лицо, его слабости и сильные стороны. Могу составить компанию». Никита уже улыбался, явно предвкушая развлечение. Руслан сам не видел в этом ничего веселого, но идея ему приглянулась. «Хорошо. Вечером так и сделаем», — согласился он. «А теперь надо поработать хоть немного. Иди, звони Ганукяну, а то снова сорвет поставку». «Да, этот может», — Никита со вздохом поднялся. «Пора бы с ним разрывать контракт, тебе не кажется? Это уже третий раз, когда он не вписывается в сроки». «Подумаем». — хмуро кивнул Руслан. День выдался загруженным, но им с Никитой все же удалось освободиться пораньше, и в половину седьмого они уже дежурили у офиса Лизы. «Сейчас узнаем, на месте ли наш объект!» Никита быстро набрал номер агентства и включил телефон на громкую связь. Ответила какая-то девушка. «Добрый день! Максима Мирского можно услышать?» «Да, секунду!» — прозвучало в динамике, а когда раздалась короткая... «Слушаю!» Самого Мирского Никита быстро отключился. «Теперь ждем!» Удовлетворенно протянул он и отложил телефон. В этот раз ждать пришлось дольше. Руслан стиснул от злости зубы, когда на крыльцо вышла Лиза в сопровождении Мирского. Слышно их было плохо, пришлось гадать по жестам и лицам. Судя по всему, Мирский предлагал Лизе подвести ее, но она отказывалась и пошла в обратную от стоянки сторону. «Видишь, они не вместе уезжают», — заметил Никита. «И никаких поцелуйчиков и обнимашек. Это уже говорит о многом. Конечно, может, они сдерживают себя на людях, но...» Он уже выруливает. Руслан подобрался и повернул ключ зажигания. «Только сильно не приближайся к нему, чтобы не заметил слежки». Никита следом за Русланом надел темные очки. «Для конспирации». Ехали на расстоянии двух-трех машин, благо красное Рено даже на расстоянии было видно хорошо. Едва не застряли в пробке и не пропустили поворот, куда съехал Мирский. Далее он остановился у аптеки, заскочил туда буквально на несколько минут и двинулся дальше. Следующим пунктом остановки был гипермаркет в спальном районе. «Тебе ничего не надо из продуктов?» – поинтересовался Никита. «Может, прикупим чего?» «Заодно случайную встречу организуем». «Нет, сейчас толпа там будет. Еще потеряем Мирского из виду». «Тогда я один схожу». Никита уже открывал дверцу. «Потопчусь у выхода». «Ладно, я с тобой», — решился Руслан. Топтались они недолго. Мирский появился в кассе минут через двадцать с тортом и фруктами. «Опа! А куда это мы с такими гостинцами?» — протянул Никита. Руслан тоже напрягся. А Мирский, между тем, рассчитавшись, направлялся уже к цветочному магазину. Руслан с Никитой, не сговариваясь, двинулись за ним. «Какие люди!» — громко произнес Никита, привлекая внимание Мирского, которому продавец уже показывал крупные розы чайного цвета. «Надо же!» «Привет!» Макс изобразил вполне искреннюю улыбку и пожал обоим руки. «А вы тут что делаете?» «Да мимо проезжали. Водички заехали купить. Жара сегодня», — продолжал беседу Никита. «А цветочки кому? Лизе, небось?» «Нет, не Лизе», — усмехнулся Мирский несколько натянуто. «У тети сегодня день рождения. Еду поздравить». «Тетя, это хорошо», — одобрительно протянул Никита. «А что ж Лизу с собой не взял?» «У Лизы сегодня прием у доктора». Она опаздывала, даже на метро поехала, боялась в пробке застрять. Спокойно отозвался Мирский и это еще больше раздражало Руслана. Макс будто специально отвечал обтекаемо, с недомолвками, не отрицая, но и не подтверждая. «Свадьба скоро?» — не выдержав, спросил Руслан. «У кого?» — Мирский гад улыбнулся. «У вас с Кариной? Да вроде в первых числах сентября». «Я знаю, когда у нас свадьба». Руслан очень старался говорить спокойно и непринужденно. «Я говорю о вас с Лизой. У вас ведь намечается свадьба. Когда ждать приглашения?» «Поживем — увидим». Мирский нагло подмигнул, забрал букет у продавца и заторопился к выходу. «Пока! Рад был повидаться!» «Думаешь, точно к тете едет?» — спросил Никита, провожая его взглядом. «Вдруг любовница, а?» «Кто его знает?» — отозвался Руслан. Но спиртного с собой у него не было, так что... Они все-таки поехали за Мирским дальше. Правда, путь вышел коротким. Красное Рено вскоре завернуло во дворы с девятиэтажками. Руслан рискнул подъехать совсем близко к подъезду, у которого припарковался Мирский. И им даже удалось услышать, как из домофона раздался немолодой женский голос. «Максимка, это ты?» «Да, тетя, я...» Бодро отозвался объект их наблюдения и исчез в подъезде. «Надо же, не обманул!» – протянул Никита. «Поехали!» – Руслан начал разворачиваться. «На сегодня шпионские игры закончены». «Руслан Андреевич, у нас проблемы!» – встретил Рогова в приемной утром следующего дня юрист. «Что такое, Анатолий Ильич?» – Руслан пригласил его в кабинет. «На нас подали в суд!» «Гарант сбыт. За некое мифическое нарушение договора и некачественную продукцию». «Гарант. Это в Новосибирске?» — уточнил Руслан. «Да», — кивнул юрист. «И они настроены серьезно». «Что ты предлагаешь делать?» «Боюсь, нужно лететь туда и разбираться на месте. Возможно, удастся решить вопрос миром». «Так в чем дело?» «Скажи Тане, пусть делает приказ о командировке» выписывая себе командировочные». «Нет, вы не поняли, Руслан Андреевич. Вам тоже нужно лететь». Юрист серьезно посмотрел на Руслана. «Потому что иск подан не только на нашу компанию, но и на вас лично. А сумма на кону весьма серьезная». И он показал копию документа. От суммы, значившейся там, у Руслана действительно округлились глаза. «Они что, с ума там посходили, что ли? Откуда все это взялось?» «Вот и я о том же!» – развел руками юрист. «Письма они игнорируют, по телефону тоже не стремятся разговаривать. Похоже, там что-то нечисто». «Значит так. Готовь все необходимые документы, вылетаем первым рейсом». Руслан нажал на телефоне кнопку внутренней связи. «Таня, закажи два билета на самолет до Новосибирска. Ближайший рейс. Если будет еще на сегодня – хорошо». «Да, на меня и Анатолия Ильича. Спасибо». «Руслан Андреевич, на одиннадцать вечера устроит?» перезвонила Таня через несколько минут. «Конечно, бронируй. И тогда еще два номера в отеле», ответил Руслан и глянул на юриста. «Вы слышали, Анатолий Ильич? Готовьтесь. Встречаемся в аэропорту». Тот ушел, но в одиночестве Руслану побыть не дали. Никита не заставил себя ждать. «Привет!» У него в руках был стаканчик с кофе из Старбакса. «Как дела? Можно планировать что-то на вечер? Или опять будем вести объект?» Руслан молча показал ему бумагу с иском. «Сегодня улетаю в Новосибирск». Никита присвистнул. «Твою мать! Вот это засада! Хрень какая-то!» «И я об этом!» Руслан со вздохом потер лоб. «Боюсь, это дело не одного дня». Анатолий говорит, что они даже на контакт не особо идут. В общем, попали мы. Остаешься за главного. Да ясень пень. Никита тоже вздохнул. Если хочешь, я тут и за остальными присмотрю. Руслан непонимающе взглянул на него. Зализай твоей и этим мирским, пояснил Никита. Тебя ведь будет волновать, что тут происходит в твое отсутствие? А мне все равно заняться вечерами нечем. Хоть какое развлечение? — Да и другу надо помочь. Я серьезно, Рус. — Ну, попробуй, — усмехнулся Руслан. — Приятель прав. Он действительно будет дергаться, думая, как тут Лиза без него. — От Карины все равно не узнаешь. Не детектива же частного нанимать по такому поводу в самом деле. — Только не спались. — Не спалюсь. Полтора года в разведке как-никак. — Ты ж в стрелковой роте служил, — хмыкнул Руслан. — А это почти одно и то же. — весело пожал плечами Никита. — Так что справлюсь, не бойся. Карина, узнав, что он улетает, развила бурную деятельность и вызвалась помогать собирать вещи. — Только не весь шкаф, пожалуйста. Руслан с напряжением следил, как она бросает на кровать его одежду. — Костюм можешь один. Или вообще не надо. — Карин, я потом сам все сложу. — Иди отдыхай. Первый раз, что ли, в командировку лечу. — Я почти твоя жена. «Поэтому должна заботиться о тебе», — упрямо заявила та и улыбнулась. Внутри Руслана же от этих слов, наоборот, стала подниматься волна протеста. В последнее время он всегда так реагировал при любом упоминании будущей свадьбы. «Нет, надо по возвращении из Новосибирска все же попробовать расставить все точки над «и». «Ты шел в душ?» — между тем продолжала Карина. «Вот и иди». Вернувшись из ванной, Руслан застал Карину в странной задумчивости. «Что-то случилось?» – осторожно уточнил Руслан, и она раскрыла ладонь, которую держала до этого в кулаке. На ней лежала сережка Лизы, та самая. «Где ты ее нашла?» – вопрос вырвался раньше, чем Руслан успел взвесить все за и против. «У тебя в пиджаке», – ответила Карина, – вывалилась из кармана. «У тебя там, кстати, подкладка порвана. Это ведь лискина серьга? Или очень похожа?» «Откуда она у тебя?» Нашел в квартире. Он не стал выдумывать и сказал правду, разве что без уточняющих подробностей. Потом хотел отдать, но думал, что снова потерял. Но, похоже, ошибся. а засмеялась Карина. «Так это, наверное, тогда, когда они с Максом приходили. Вот лиска дуреха Как умудрилась потерять? И ведь даже не спросила потом, не пожаловалась. Завтра отдам. Обрадуется, наверное». Она эти серьги очень любит. Руслан едва сдержался, чтобы не выхватить у нее эту злосчастную сережку. Но теперь уже поздно. Надо было самому догадаться посмотреть под подкладкой. Осталось только белье и личные принадлежности, пояснила Карина, показывая на почти собранный чемодан. Спасибо, тихо отозвался Руслан. С этим я уже точно сам справлюсь.